Глава 11. Друзей встречают в самых неожиданных местах. Отведенный час вышел, и сейчас я стучался в запертую дверь музея. Спустя пару минут она со скрипом отворилась, а в образовавшуюся щель показалось заспанное лицо Сергея. «А, это ты?» Вяло отреагировал он и посторонился, чтобы пропустить меня внутрь. «А ты разве еще кого-то ждал?» уточнил я и не сдержался от колкости. «Мне казалось, ты за сестру переживать должен, а не спать как сурок. Мне, в отличие от вас, москвичей, приходится на двух работах вкалывать». Огрызнулся тот. «Задремал немного, бывает. Пиво будешь?» «От кофе не откажусь». «Как хочешь, мне больше достанется. Вон чайник, вон кофе и сахар. Сам, надеюсь, справишься?» «Постараюсь». Я скорчил рожу, тем самым выражая сарказм. «А почему шиза?» «Что? Ах, ты про кличку! Да ну ее! Книжек каких-то начиталось!» «Чем плохо? От книг сплошная польза. Они как тренажер, только для мозга». «Не в ее случае». «Так что за книга такая?» «Да я знаю. Некая Аллаис пишет что-то про мертвечину, там личи, некромантов, будь они неладны». Если прям так любопытно, можешь все сети на «Автор и поискать. Вот там героиню так зовут. Шиза. Вики понравилось. Теперь всех заставляет себя так называть. Понятно. Очень рад за тебя. Потому что мне вот ни хера не понятно. Телефон вне зоны. От нее ни слуху, ни духу. Дома ее нет, у друзей тоже. Извини, но я тоже не знаю, где она. Так какого черта приперся? Мне очень нужно ее найти». Я кое-что отдал ей в тот день. Думаю, именно из-за этого уши из за неприятности». Сергей снова рванулся ко мне, но на этот раз я ожидал подобного и успел отреагировать. Легкого движения руки хватило, чтобы впечатать буйного брата обратно в диван. У того даже ножки передние от пола приподняло. «Спокойно!» С нажимом в голосе произнес я. «Голову лучше включи». «Да что?» «Как такое может быть? Кто ты такой?» На этот раз до него сразу дошло. Происходит нечто такое, что не укладывается в привычный ход вещей. Не это сейчас важно. Не стал пускаться я в объяснение. «Где она может быть?» «Ты тупой совсем?» Совершенно спокойным голосом ответил он. «Я же сказал, не знаю!» «И в полицию, я так понимаю, ты тоже не обращался?» «А смысл? Думаешь, им не насрать?» «Ну, как минимум, первичные мероприятия они точно проведут. Хотя бы выяснят, где был ее телефон, с камер данные снимут. В наше время отыскать человека гораздо проще, чем спрятать». «Ты кино, что ли, пересмотрел?» «Всем насрать! Никто ничего делать не станет. Может быть, ради тебя они и поднимут все силы, потому что ты мажор, а мы тут нахер никому не сдались». «Ладно, дело твое. Вот только не сильно ты и волнуешься. «А ты чё, дипломированный психолог? Откуда тебе знать?» «Она что, не в первый раз убегает?» «Это тебя не касается». «Серёг, ты пойми, если знаешь, где она, лучше скажи». «Ты тупой? Я тебе по-русски говорю, она пропала! После того, как вы от меня вышли, я больше ее не видел!» «А вот мне почему-то кажется, что ты врешь. «Пошёл нахуй отсюда! Выметайся, урод, или я сейчас ментов вызову!» «Да я помочь хочу!» «А я тебя об этом не просил! Вали, я сказал!» «Вас убьют, дебилы! Ты хоть понимаешь, какие люди охотятся за этой вещью?» «Ах ты, пидор!» Есенин снова сорвался с места в попытке начать драку и опять оказался припечатан к дивану. Но на этот раз я упустил из внимания одну незначительную деталь, а именно пивную бутылку. Прежде чем атаковать в рукопашной, он кинул ее мне в лицо, и вот на этот ход я отреагировать не смог. Как только Серегу бросила на диван, наполовину пустая тара достигла своей цели и больно ударила меня в травмированный ранее нос. Тут уж при всем желании я не мог больше оказывать сопротивление и утратил контроль над ситуацией. Боль оказалась невыносимой. Слезы сами собой брызнули из глаз, и я схватился руками за лицо. А оппонент ровно на это и рассчитывал. Как только мое внимание перешло на себя любимого, он сорвался с места, схватил вторую бутылку со стола и резко опустил ее мне на голову. Треск, звон, шипящее пиво потекло по ушам, а перед глазами все поплыло. Удар коленом в лицо в принципе был уже лишним, Я даже почувствовал его как-то глухо, словно находился под действием обезболивающего. А в следующее мгновение стены заплясали хоровод, и в глазах резко потемнело. «Ты дурак, что ли? Серый, ты его убил!» «Вик, я тебе уже тысячу раз объяснил, что все с ним в порядке. Тогда почему он до сих пор не очнулся? Нас посадят!» «Успокойся!» Вон он уже глазами шевелит. Точно, живой вроде. Бля! Фу, сука, он меня обливал! Сотряс, наверное, я его нормально так приложил. Осторожно, Вик, он странный какой-то. Колдун, что ли, или хер его там поймешь. Сам ты, Вика, я тебе сколько раз говорила? Заткнитесь. Едва слышно проблеял я, потому как от их голосов меня снова начало мутить. «Чё? Он что-то сказал!» «Тебе показалось?» «Да я тебе говорю, он губами шевелит! Блин, серд, тебя вообще ни о чем попросить нельзя! Да бы его сама! Так нет, ты же ко мне прибежала! Я вообще-то девочка, если ты не заметил!» «Да какая ты нахер! А вот такого я от тебя не ожидала, козёл!» «Вик, Вика, ну прости, Вик, я не это имел в виду!» Дверь грохнула, а голоса удалились. Теперь ругань слышалась где-то из глубины помещений музея. Эхо размывало фразы, и слов было почти не разобрать. Однако от того, что их крики отдалились, мне стало немного лучше. Но попытка открыть глаза привела к очередному приступу рвоты. «Бля, он мне всю коморку заблевал! Может, хоть раз в жизни полы здесь помоешь?» «Вот только не надо мне! Кристина на прошлой неделе тут убиралась!» «Да знаю я, где она у тебя убирается! Только яйца вычищать способна!» «Да заткнитесь вы, оба!» Я, наконец, собрался с силами и смог выкрикнуть эти слова. В голове сразу отдалось болью. Желудок в очередной раз подпрыгнул к горлу, но я смог удержаться. Хотя, может быть, причина была в другом, блевать уже нечем. Однако это все же плюс, так-то не самое приятное занятие. «Ну ты козлина!» Вместо того, чтобы прислушаться к моей просьбе, прокричала Шиза, притом в самое ухо. «Ты меня подставил, урод! Меня из-за тебя чуть не убили!» «Прости», — едва слышно произнес я. «Кажется, так намного лучше. Хотя бы не тошнит и в голове не звенит». «Можешь свои извинения затолкать себе в жопу, понял?» «Ты отдала его им?» «Чё? Чё ты там молишься, я не слышу?» «Шис, осторожнее, он колдун!» «Блин, сер, ты перепил, что ли?» «Да я тебе говорю, он меня без рук на землю уронил, и потом здесь уже на диван отбрасывал!» «Ты колдун?» Видимо, этот вопрос был адресован мне. «Немного». Натянуто улыбнулся я, продолжая лежать с закрытыми глазами. Да и по ощущениям я, кажется, связан, хоть и не очень умело. По крайней мере, веревки, или что это, не знаю, довольно сильно ослабли, и руки из-под них вытянуть можно без особых проблем. Скорее всего, потому что все делалось в попыхах, хотя нельзя исключать и отсутствие опыта. Но это даже хорошо, иначе я вряд ли бы смог повернуться на бок и, вероятнее всего, уже захлебнулся бы в собственной рвоте. Мерзкая смерть. «Ну-ка, покажи что-нибудь!» Спустя небольшую паузу прозвучал голос Шизы. «Не могу. Если открою глаза, меня снова вырвет. Статуэтка все еще у тебя?» «Нет, я ее продала!» «Кому? Ты что, дура?» Я даже подскочил от возмущения, но тут же со стоном повалился обратно. «А вот за дуру ты мне сейчас ответишь!» «Шиза, хватит!» рявкнул Есенин. «Нож положи на место!» «Да я веревки разрезать хотела!» «Не надо ничего резать, я уже сам разобрался. Пришлось даже свободные руки продемонстрировать». М «Да, даже с такой херней справиться не можешь». «Вот сама бы все и делала тогда. Я что, по-твоему, каждый день людей похищаю или в плен беру? Хоть бы потренировался на крестине своей!» «Что ты вообще привязалась к ней?» «Да потому что она шалава!» «Это не твое дело, я ее люблю!» «Ну и дурак!» «Вы меня специально оглушили, чтобы я ваши семейные разборки выслушивал?» «Пин-код от карты своей давай!» Внезапно заявила Шиза. «Будет платой за моральный ущерб!» «Могла бы и без этого цирка попросить. Мне денег не жалко!» «Вы посмотрите, кто у нас тут внезапно разбогател!» А совсем недавно даже на шавуху сраную денег не было. Ну, извини, что не оправдал твоих ожиданий и не сдох где-нибудь под забором. Говори пин-код, или мы тебе сейчас пальцы ломать начнем. Кишка тонка, — огрызнулся я. Вернешь статуэтку, я тебе лям переведу. Сколько?» Тут же оживился Сергей. «Да врет он все. Откуда у него такие деньги?» Я, наконец, смог нормально сесть и даже глаза открыть. Меня тошнило, стены вокруг покачивались, но в сравнении с тем, что было еще полчаса назад, состояние смело можно назвать стабильным. «Дайте воды». «Вон, из чайника налей!» Я последовал совету и плеснул немного теплой жидкости в кружку. Затем набрал ее в рот, прополоскал его и выплюнул все это прямо на пол. Ты охуел? Тут же возмутился Есенин. Да один хрен убираться! внезапно поддержала мой поступок Шиза. Так что там насчет ляма? Вначале отдай то, что я просил сохранить. Я же тебе сказала, что продала эту хрень. Знала бы, что она столько стоит. Ты врешь, спокойно произнес я. Отдай, я заплачу, и мы больше никогда не увидимся. Что в ней такого ценного? Вдруг заинтересовался Сергей. Я пока и сам этого не знаю, но она вдруг стала очень сильно всем нужна. Я заметила. Что с тобой случилось вообще? Ведь можно же было договориться. А это тебе за подставу, козлина. Да перестань уже вести себя как дура. Не выдержал и закричал я, отчего снова скорчился в приступе боли и едва сдержал тошноту. И это принадлежит мне. Под удивленными взглядами брата с сестрой мой телефон и карта вылетели из рук Шизы и спокойно приземлились в мои. Карту я тут же убрал под чехол и сунул трубку во внутренний карман пиджака. Конец мая в этом году выдался не особо жаркий, так что носить его поверх рубашки было еще вполне нормальным. «Ты как? Это... Ты что, и правда маг?» «А я тебе говорил!» «Да подожди ты!» «Как ты это сделал? Можешь меня научить?» В глазах девушки загорелся огонек безумия. «А что ты еще умеешь? Сможешь фаербол или молнию шаровую?» «Не уверен. Одной стороной губ ухмыльнулся я. И тебя учить не стану, пока не вернешь мне мой артефакт». «Так это ты из-за него такой? Как же я сама не догадалась!» «Он здесь ни при чем. Это природой заложено». «Именно так бы ты и ответил, если бы дело было в нем!» Уверенно сделала собственный вывод девушка. «Ты ступил на скользкую дорожку!» С усмешкой на лице заявил Сергей и опустился в кресло. «Да заткнись ты!» — отмахнулась от него Шиза. «Если я отдам его тебе, ты меня научишь?» «Хорошо!» — не моргнув глазом, соврал я. «Э, стоп! Мы так не договаривались!» Моментально подхватился с места Есенин. «Вначале деньги, а там, учитесь, чему хотите!» «Так, а теперь заткнитесь, пожалуйста, оба!» Спокойным голосом произнес я, наконец решив раскрыть им обоим тайные знания. «Мне нужно вам кое-что рассказать». Что вдруг вызвало такое желание, не знаю. Возможно, потому что вокруг меня не было ни единого человека, кому я мог доверять. С ними тоже не все понятно, но они казались мне обычными, простыми. Кто знает, вдруг именно с этими людьми я смогу сделать хоть что-то. По крайней мере, выживать эти двое могут получше меня. Я не ждал, что они поверят мне на слово. На самом деле, такое было очень трудно принять даже мне. А ведь впервые этот рассказ я услышал от очень серьезного человека. Да даже попав в бункер, не сразу смог воспринимать информацию всерьез, и долгое время относился к ней скептически. Только упавший на Москву метеорит смог пошатнуть мое недоверие, а дальнейший поиск и анализ информации окончательно убедили. Однако мне потребовались сутки, чтобы все переварить, и несколько дней для окончательного закрепления. Мой лучший друг, кажется, совсем мне не поверил. Не знаю, но, похоже, после нашей встречи он не поехал домой. Хотя я его даже понимаю. Наверняка он решил, что из-за пережитого стресса я просто головой поехал. В глубине души я даже пожалел о том, что открылся ему, хотя и всячески отгонял от себя эти мысли. Но эти двое, они впитывали каждое мое слово, смотрели огромными от удивления глазами и ни разу не перебили. Может быть, мои способности так подействовали, а может, они изначально верили во всякие правительственные заговоры. «Сейчас не понять». Однако они точно мне поверили. Сразу, без требования каких-либо доказательств. И я видел это в их глазах. Они выражали ни азарт, ни сарказм и насмешку, как у Витька. Эти двое испытывали страх, растерянность и смятение. «Это правда?» Тихо, едва слышно спросила Шиза, как только я закончил рассказ про «Бункер». Я бы тоже хотел, чтобы все это оказалось вымыслом, но, увы. Но как же так? А люди, что будет со всеми нами? Принялся перебирать те же самые вопросы Сергей, что и я, когда впервые об этом услышал. А всем на вас насрать, ты же сам это говорил еще недавно. Пожал я плечами. Спасутся лишь самые полезные и самые богатые. При этом первые ради своего спасения продолжат работать на вторых. «Но это несправедливо!» — выкрикнула Шиза. «Они не имеют права так поступать!» «Забудь уже это слово. Сейчас ничего не имеет значения. Ни деньги, ни права человека, ни даже чья-то жизнь. Ну, если ты, конечно, не именитый ученый с кучей степеней в области, которая поможет выжить человечеству». «Я автомеханик!» — для чего-то определил свои способности Есенин. «Но ведь у тебя есть доступ, так?» Вика посмотрела мне прямо в глаза. «Ты нам поможешь? Ты же не просто так нам все это рассказал, ведь так?» «Чтобы вы снова меня избили?» «Ну, прости, мы же не знали, что так получится!» «Так за каким хреном вы вообще все это устроили?» «Ну, вначале просто хотели тебя наказать». Вместо Шизы ответил ее брат. Она попросила сказать, что ее похитили, А затем, когда ты начал свои фокусы показывать, я просто испугался. «А когда карту твою увидели, хотели немного подзаработать», — закончила Шиза. «Вы что, идиоты? Ведь я бы в полицию пошел!» «Это мы что-то как-то не подумали», — опустила глаза девушка. «Извини, мы правда не хотели до этого доводить. Но ты сам виноват, подставил меня со своей херовиной. Меня чуть не убили вообще!» «Рассказывай!» «Да что там рассказывать-то? Ты когда уехал на своих этих... геликах...» «Они не мои». «Да насрать! В общем, я успела спрятать твою хрень, а через пару часов меня прям возле дома поймали. Я вначале не поняла, что происходит, думала, это баталина ребята прикалываются. Ну хрен их знает, они же отморозки, может, через меня привет брату передать хотели, он же его подружку трахает». «Да отвали ты уже от нас с Кристиной, мы сами разберемся!» «Нужна она мне, шалава твоя!» «Так, стоп, хватит. Дальше что было?» «Ну а дальше они меня на заднем сиденье зажали. Там такие два лося были, что я даже вздохнуть нормально не могла. Вывезли меня за город и в лес. А там...» «Короче, они о тебе спрашивали». Продолжил вместо сестры Есенин. «Угрожали вначале, затем изнасиловать хотели». «Ты отдала им ее?» «Я совсем дура, по-твоему?» «Да любой идиот после такого поймет, что за эту хрень можно бабла срубить. Ничего я им не сказала. Ну, кроме того, что нашла тебя на кладбище и хотела помочь». А они?» «Не поверили, конечно. Но когда с меня штаны стянули и хотели уже... В общем, только после этого главный сказал, чтобы меня отпустили. Мол, после такого врать я бы не стала». «Сможешь их описать? Какая машина была?» «Здоровые все были, как обезьяны». «Да не знаю я, как-то в лица им не всматривалась. Когда тебя на капоте трахнуть собираются, как-то не до этого, знаешь ли. Хотя главный у них такой мелкий, лысенький, чем-то на Гошу Куценко похож. но с тоже такой крючком и глазки бегают». «А что за машина была?» «Большая, черная. Да не знаю я, вечер уже был, темно. Вначале я и внимания не обратила, а затем как-то не до этого стало». Они меня в лесу бросили. Я пешком до дома всю ночь добиралась. «Так, значит, артефакт у тебя?» «Не совсем, но я знаю, где он. Так ты нам поможешь?» «Постараюсь», — тяжело вздохнул я. Но не все так просто. Я остался один против целой кучи злых и очень серьезных людей. Этот артефакт, скорее всего, единственное, что позволяет мне дышать. И если его найдут, в моей жизни больше нет нужды». «Но ведь ты маг!» «Не все так просто!» «Тебя же в больницу надо!» Вдруг засуетился Есенин. «Сотряс! Дело серьезное!» «Нет, меня завалят в стационар. На это просто нет времени!» «У меня кореш на скорой!» Встрепенулась Шиза. «Ща я ему позвоню! Он вчера на смене был, сегодня наверняка уже свободен!» «Это что за кореш такой?» Тут же заинтересовался брат. «Не Нестер ли?» «А что, если и так?» «Ты дура, нет? Он же нарик!» «Сам ты нарик, он травку курит!» «И ты с ним на пару!» «Сер, отвали, блин, за собой смотри! Живешь как алкаш, вся коморка обрыгана!» «Да это он только что наблевал!» «Вот давай не будем, ладно?» «Что вы вечно как кошка с собакой!» Не выдержал и крикнул я, вызвав тем самым головную боль, которая уже была стихла. «Да это все он! Да это все она!» В один голос выдали Шиза и Есенин, а затем выдержали паузу и дружно расхохотались.